лова 60. -е. Номан перепрыгивал через три ступеньки, стараясь поскорее покинуть это нехорошее здание. Только что на его глазах был убит Вэта Нильсберг. Его убили на восьмом этаже в коридоре, заваленном телами солдат Болбера. Это были последние его солдаты. И они полностью сыграли свою роль расходного материала. Впрочем, и группа Диторра сыграла почти что ту же роль. Подобное случалось нечасто. Но втайне Феликс надеялся никогда не попасть в команду смертников. Уже не думая об осторожности, он проскочил все этажи и лишь оказавшись на улице, на секунду остановился, чтобы глотнуть воздуха. Он постоял на дрожащих ногах, вжавшись в стену и пытаясь понять, что ему делать дальше. Человеческая речь вот что ему было нужно, чтобы прийти в себя. Пит позвал он. "Что такое, Феликс?" отозвался Диторро. Я остался один, Пит, и я возвращаюсь. Хорошо, после небольшой паузы ответил тот и, повернувшись к Тедди Сикорскому, сказал: Это Номан, он возвращается. Я понял, кивнул Тедди. И, кажется, у них ничего не вышло. С этими словами Диторра протянул Тедди пистолет и проследил, чтобы тот правильно передернул раму и поставил предохранитель в надлежащее положение. Так нормально? спросил племянник. Да, нормально. Вскоре возле забора послышались тяжёлые шаги, а затем треск кустарника. Номону все еще казалось, что его кто-то преследует, и ему не терпелось поскорее увидеть Пита. Вот, наконец, и заветная полянка. Феликс выскочил из кустов и едва не повалился от усталости. Затем скинул автомат и сел на землю прямо напротив Диторро. «Что, тяжело пришлось?» – спросил тот. Феликс молча кивнул. Затем повернулся в сторону Тедди и удивлённо поднял брови. Ты чего? Ничего, ответил Сикорский и выстрелил номену в лицо. "Это что ещё такое, Тэд?" негодующим воскликнул Пит, когда номен повалился на землю. "Что за разговорчики?" "Но он же спросил меня", пожал плечами Сикорский. Его топорные уши горели от волнения. Что значит, спросил? Ты с каждым так будешь разговаривать? А почему ждал, когда он повернётся? Я же сказал тебе, сразу стрелять в висок. К твоему сведению, в лицо стреляют, если хотят оскорбить близких покойника. Понял? Тебе это надо? Чего надо? Опешил Тэдди. Тебе это надо, оскорблять его родственников? Вроде нет, неопределённо ответил Сикорский. «В таком случае никогда не стреляй в лицо!» «Я понял. Ты всегда говоришь «я понял» и снова делаешь одни и те же ошибки. Так ты никогда ничему хорошему не научишься, Тед, и всегда будешь на вторых ролях». Казалось, Пит был растержен не на шутку. Его лицо пошло красными пятнами, и он замолчал, чтобы успокоиться. Затем вызвал по рации в кургон, И, взглянув на Тедди, проворчал. «У меня нервная и опасная работа, Тед. Если меня убьют, кто возьмет на себя мое дело?» «А вас скоро убьют?» – осведомился Сикорский. «Ну-у-у-у-у», – Диторро пожал плечами. М -м -м". «Не знаю, но могут сделать это в любую минуту». Со стороны тропы послышался звук подъехавшего автомобиля. «Ладно, Тедди, пойдем». «Нехорошо заставлять приличных людей ждать. Но в следующий раз стреляй только в висок и сразу, понял?» «Понял», – кивнул Тедди, следуя за Диторро. «В принципе, ты парень способный, но тебе не хватает работы над собой. Работы нужно больше. Работы и прилежания». Все тот же фургон пенсионного фонда ждал на прежнем месте. Люди, которые на нем приехали, не задавали никаких вопросов, И доставили Пита и Тедди на стоянку их катера. Судно оказалось заправленным и готовым к взлёту. Механики были приветливы, но между собой только и разговаривали, что о произошедших в городе взрывах. Пит и Тедди многозначительно переглядывались, а когда остались в катере одни, громко расхохотались. Приступ смеха длился у них не менее минуты. Потом оба успокоились, и дитор расспросил: "Почему ты смеялся, Тэд?" "Не знаю, наверное, от нервов." Ох, выдохнул Пит, беря себя в руки. "А я смеялся, потому что мы с тобой всё равно остались в выигрыше. Поскольку ты ещё мал, я не скажу тебе, сколько мы срубили на этот раз. Но уверяю тебя, очень много." По случаю удачного дельца, Питт совсем не ругал Тедди и охотно исправлял ошибки, которые племянник допускал при взлете с поверхности ловуса. Он взял на себя переговоры с диспетчерами, и спустя короткое время их драйтунг по пилот с галатурии уже выходил на постоянный курс. Диторро много шутил, потом достал из потайного холодильника бутылку настоящего шампанского, и показав её племяннику признался Вот как знал, что всё так и выйдет. Но сам чувствовал, что все денежки нам достанутся. А хорошо ли это, Пит? неожиданно спросил Тэдди. Дитор от такого вопроса едва не закашлялся. Зате что такие вопросы задаёшь? удивился он. Заболел, что ли? Нет, дядя, что вы? Просто я многому у вас учусь, но ну и подумал, что вы и на этот вопрос мне ответите. Катер стал заваливаться чуть в сторону от установленного курса, и тогда его подправил, а затем продолжил. Вот все погибли, и их деньги достались нам. А одного мы добили сами, чтобы не было вопросов. Но Пит не понимал, куда клонит его племянник, и как тому Пит, что вдруг это не понравится высшим силам. Тэд дёткнул пальцем в потолок кабины. "Каким силом, Тэд? Ты почему совсем не слушаешь дядю Пита?" "Я слушаю, дядя Пит, но сила у того, ребёнок, у кого есть деньги. Деньги и наука вот что имеет смысл. Остальное это сказки." Катер вышел в зону видимости САР. Развучал в эфире неслышимый Пит аудиторр голос. Тогда нет смысла ждать Лейтенант, ответил другой голос, насыщенный металлом и властностью. Когда-то давным-давно та идея, я едва не увлёкся этой чепухой. Но вовремя на моём пути попались умные люди, продолжал Детора, а далёкий силуэт военного корабля неслышно скользил в космической пустоте, наводя на маленькую точку боевые лазеры. Работай локтями, малыш, и всегда будешь наверху. Захлёбываясь слюной, держал речь пит. Ну и те же скоты, что и в лесу. Так чего же умничать? Ты знаешь, что я тебе ещё скажу. Пит испытывал необыкновенный подъём и мог бы говорить ещё долго, но яркая полоса сверкнула в мёртвом пространстве, и уродливый корпус Drayton the Papillotsa Galaturi разлетелся миллионом белых искр